Третье. На ярманке. «Отсели», сказано в записках Валягина, «заношу в сию тетрадь со слов Анисима Прокофьева и по рассказам других стариков». В старые годы бывало в заборье ярманка, приходилась она в летнюю пору. Съезжались на ту ярманку люди, торговые со всякими товарами со всего царства русского, а также из других краев. Всякие иноземцы бывали, и всем был вольный торг на две недели. Сказывали купчины, что наша Заборская ярманка малым, чем Макарьевской уступала, а украинских и иных много лучше была. Теперь совсем порешилась. Была она на земле Монастырской. Оттого все сборы денежные, таможенный, привальной и отвальной, пятно конское и австерские... Похомутный и пошли пошлино сполна шли на монастырь. Монастырскую землю заборские дачи обошли во все стороны, от того ярманка в руках князя Алексея Юрьевича состояла. Для порядку наезжали из Зимогорска комиссары с драгунами, для дел набережных и для дел объезжих. Да, сессоры провинциальные, исправников тогда и в духах не бывало. Однако ж, вся сила была в князе Алексее Юрьевича. Наступит девятая пятница, начало ярманки. С раннего утра в заборье все закишит ровно в муравейнике. В парад зачнут сбираться, пудриться, одеваться, коней седлать, кареты закладывать. И когда все по чину устроится, пойдет к князю старший дворецкий с докладом. «Обывал в том чине не из холопей, а из мелкопоместного шлихетства». Доложит он, что время на Ярманку ехать, и велит князь в ряды строиться. Доложит, что построились, выйдет на крыльцо во всем наряде, в алом бархатном кафтане, шитом золотом, камзоле с серебряными блестками, в парике по плечам, в треугольной шляпе, в красной кавалерии и при шпаге. За ним сотню других больших господ, знакомцев и мелкопоместного шлихетства и недорослей, Все в шелковых кафтанах и париках. Потом выйдет на крыльцо княгиня Марфа Петровна. В помпадуре из серебряной парчи с алыми разводами. Волосы кверху зачесанные и напудрины, наверху кораблик. А шея, грудь и голова так и горят камнями самоцветными. За ней барыни. Все в рабронах, в пудре, приживалки в княгининых платьях. Комнатные девки в золотых шугайчиках, в летниках и собольих шапочках. «Трогай!» — крикнет, севший в карету, князь Алексей Юрьевич. И поезд поедет к монастырю. Впереди пятьдесят вершников на гнедых лошадях. Все в суконных кармазинных чекменях, штаны голубые гарнитуровые, пояса серебряные, штиблеты желтые. На головах парики пудренные, шляпы круглые с зелеными перьями. Завершниками охота поедет, только без собак. Псари и доезжачие региментами: первый регимент на вороных конях в кармазинных чекменях, другой регимент на рыжих конях в зеленых чекменях, третий на серых лошадях в голубых чекменях. А чекмени у всех суконные. Через плечо шелковые перевязи. У одних белые шиты золотом, у других пюсовые шиты серебром. За ними стременные, на гнедых конях, в чекменях малиновых, в желтых шапках с красными перьями, через плечо золотая перевесь, на ней серебряный рог. За охотой мелкопоместное шлихетство и знакомцы, верхами, кто в мундире, кто в шелковом французском кафтане, все в пудренных париках, А лошади подо всеми с княжей конюшни. За шлихетством мало отступя сам князь Алексей Юрьевич, в открытой золотой карете, цугом. Лошади белые, а хвосты до да гривы черные, нарочно чернили. За каретой четыре гайдука на запятках до шестеро пешком. Все в зеленых бархатных кафтанах, а кафтаны в круг шиты золотом. Камзолы алого сукна, рукава алого бархату с кандырками малыми, золотой бахромой обшитыми. Шапки на гайдуках плюсового бархату с золотыми шнурами и с белыми перьями. И у каждого гайдука через плечо цепь серебряная. За каретой арапы пешком в красных юбках с золотыми поясами. На шее у каждого серебряный ошейник, на голове красная шапка. Потом другая золотая карета тоже цугом. В ней княгиня Марфа Петровна. В круг ее кареты-скороходы. На них юбки красного золотного штофа, а прочее платье белого штофа серебряного. Сами в париках пудренных больших, без шапок. За княгининой каретой карет 40 простых, незолоченных. Каждая заложена в четыре лошади без скороходов, а только под в желтых кафтанах на запятках. В тех каретах большие господа с женами и дочерьми Барыни из мелкопоместного шлихетства и вольные дворянки, что при княжем дворе проживали. Потом на княжих лошадях, что по плоше видимо-невидимо мелкопоместного шлихетства. Приедут к монастырю, у святых ворот из карет выйдут и в церковь пешком пойдут. А как службу божественную отпоют, с крестным ходом кругом монастыря отправятся. Да обошедший монастырь на ярманку». Ради освещения флагов, как станут воду светить, пальба из пушек пойдет, и музыка. Тут князь Алексей Юрьевич к архимандриту ярманочный флаг поднесет. Тот святой водой его покропит, а князь на столб своими руками вздернет. Пушки запалят, музыка играет, трубы, роги раздадутся, а народ во все горло ура! И шапки кверху! Это значит, ярманка началась. И с того часу всем купцам торг повольный. А смей кто допреж урочного часа лавку открыть, запорит князь Алексей Юрьевич того до полусмерти, и товар в Волгу велит покидать, либо середи ярманки сожжет его. К архимандриту обедать. А на поле возле ярманки столы накроют, бочки с вином ради холопи и для черного народу выкатят. И тут не одна тысяча людей на княжий кошт ест, пьет, проклажается до поздней ночи. Всем один приказ – пей из ковша, а мера душа. Редкий год человек двадцать бывало не обопьется. А пьяных подбирать было невелено. А коли кто на пьяного наткнулся, перешагни через него, а тронуть пальцем не смей. На другой день в заборье пир горой». «Соберутся большие господа и мелкопоместные, торговые люди и приказные. Всего человек может с тысячу, иной год и больше». У князя Алексея Юрьевича таков был обычай. «Кто не пришел, не спрашивают, чей да откуда, а садись да пей. А коли есть хочешь, пожалуй, и ешь. Добра припасено в досталь». «На поляне, позадь дому, столы поставлены, бочки выкачаны». Музыка, песни, пальба, гульба день-деньской с тоном стоят. Вечером потешные огни да бочки смоляные, хороводы в саду. Со всей волости баб до да девок нагонят. Тут дело известное, что в поле горох да репка, то в мире баба да девка. Значит, тут без греха невозможно, потому что всякая жива душа калачика хочет. Потешные-то огни как потухнут. Князь Алексей Юрьевич с большими господами в павильон. А мелкопоместное шляхетство в садочке, на лужочке да по овражкам всю ночь до утра прокуражится. Да так, всю ярманку и прогуляют. Каждый божий день народу видимо-невидимо. И все пьяно. Крик, гам, песни, драка, дым коромыслом. А на ярманку ради порядку князь Алексей Юрьевич каждый день изволил сам выезжать. Чуть кого в чем заметит, тут ему и расправа. И суд его был всем приятен, для того, что скоро кончался. Тут же бывало на месте и разборы и взыскание, в дальний ящик не любил откладывать. Все бы у него живой рукой шло. Чернил до да бумаги, беда, как не жаловал. Зато все торговые люди, что на Заборскую ярманку съезжались, как отца родного любили его. Благодетелем и милостивцем звали. И они до да бумаги-то не больно охочи. До да челобитных ли, да до да приказных дел купцу на ярмарке, когда у всякого каждый час дорог. Не любил тех князь Алексей Юрьевич, кто помимо его по судам просил. Призовет, бывало, такого, шлихетного ли роду купчину ли, мужика ли, ему все едино. Первонаперво обругает, потом из своих рук побить изволит». А после того кошки, плети, алькашица березовая, смотря по чину и по званию. А после не тот человек должен идти к князю благодарить за науку. «То-то и есть», — скажет тут князь. «Ты как гусь, летаешь высоко, а садиться не умеешь». Вот и дождался. «Разве нет тебе моего суда, что вздумал по приказам ходить?» «Смотри же, вперед будь умнее». «И ничего, еще ручку пожалует поцеловать и велит того человека напоить, накормить до отвалу». Купцам на ярманке такой был приказ. «С богатого сколь хочешь бери, обманывай, обмеривай, обвешивай его сколько душе угодно. Бедного обидеть не моги». Раз позвал князь к себе в заборье одного московского купчину обедать. «Купец богатеющий». Каждый год привозил на ярманку панского и суровского товару на многие тысячи. Парчи, дородоры, гарнитуры, глазеты, атласы, левантины, ну и всякие другие материи. А товар от все прочный был, лубок-лубком. В нынешнее время таких материй и не делают. Все стало щепетильнее, все измельчало. Оттого и самую одежу потоньше стали носить. Пообедавший говорит князь Алексей Юрьевич Купчине. «Ты почем, Трифон Егорыч, алый левантин продаешь?» «По гривне ваше сиятельство продаем и по четыре алтына, смотря по доброте». «Была у тебя вчера в лавке попадья из Большого Врагу». «Не могу знать, ваше сиятельство народу в день перебывает много. Всех запомнить невозможно». «Попадья у тебя аршин алого левантину на головку покупала». «Почем ты ей продал?» «Не помню ваше сиятельство, хоть околеть на этом месте не помню. Да еще может статься не сам я, и товар от ей отпущал. Из молодцов кто-нибудь?» «Ну ладно», — сказал князь Алексей Юрьевич, да и кликнул вершника. А вершников с десяток завсегда у крыльца на конях стояло для посылок. «Вошел вершник. Купчина ни жив, ни мертв. Думает на конюшню». Говорит вершнику князь Алексей Юрьевич. «Проводи ты вот этого купчину до Ярманки, Там он даст тебе кусок алого левантину, самого лучшего. Возьми ты этот левантин и духом отвези его в большой враг. Отдай отца Дмитрия Попадье и скажи ей. Купец, мол, московский Трифон Егорыч Чуркин, кланяться тебе матушка велел и прислал, дескать, кусок левантину. В подарок за Тодиа» что вчера он с тебя за аршин такого же Левантина непомерную цену взял. А ты, Трифон Егорыч, за молодцами-то приглядывай, чтобы они бедных людей не обижали, а то ведь я по-свойски расправлюсь. Пороть тебя не стану, а дельцы к тебе пойду. Так смотри же, держи у меня ухо востро». Неделю не прошло, спроведал князь Прочуркина, однодворца какого-то канифасом обмерил. Только услыхал про это, ту же минуту на конь прискакал на ярманку прямо к Чуркину в лавку. «А ты, — говорит, — Трифон Егорыч, приказ мой позабыл?» «Экая, братец мой, у тебя память-то короткая стала. Нечего делать, надо мне свое княжее слово выполнить. Надо к тебе в сидельце идти. Эй вы, Аршинники, вон из лавки все до единого!» Чуркин с молодцами из лавки вон. А князь Алексей Юрьевич, ставший за прилавок да взявший в руки аршин, крикнул на всю ярмарку зычным голосом. «Господа честные, покупатели дорогие, к нам в лавку покорно просим. У нас всякого товару припасено вдоволь. Есть атласы, канифасы, всякие дамские припасы, чулки, платки, батисты. Продаем без обмеру, без обвесу, безо всякого обману». Сдачи не даем, и сами мелких денег не берем, Отпускаем товар за свою цену, за наличные деньги. У кого денег нет, тому и в долг можем поверить. Заплатишь? Спасибо, не заплатишь, бог с тобой. Навалила в лавку чуть не целая ярманка А князь за прилавком аршином работает. Пять аршин чего не наесть отмерит, до куска два-три почтения сделает. «Таким манером часа через три у Чуркина весь товар распродал, только на личной оказалось число невеликое». «Вот тебе», — сказал князь Алексей Юрьевич Чуркину, — «выручка. А остальной товар в долг продан. Ищи, хлопачи, собирай долги, это уж твоя забота, а мое дело сторона». «Да ты у меня смотри, попадью с однодворцем не забывай. Поедем теперь в заборье обедать». «Оно бы по-настоящему с тебя и следовали. Ну да так и быть, пожалуй, уж я накормлю. Садись в карету». Замялся Чуркин, не лезет в карету. Стоит, дрожит, как зачумленный. «Не бойся, хозяин, садись», — говорит ему князь Алексей Юрич. «Ты чай думаешь, драть тебя стану?» «Не бойся. Сказано, не стану пороть, значит и не стану». «Захотел бы плетью поучить и здесь бы», — спину-то вздул. «Садись же, хозяин!» Сел Чуркин с князем в карету, поехал в заборье обедать. А за обедом Чуркина на первое место посадили, и князь Алексей Юрьевич сам ему прислуживал. За стулом у него с тарелкой стоял, хозяином все время называл. «Я, — говорит, — у Трифона Егорыча в услужении, — а пороть не порол». На прощание еще жалованием удостоил От любимой борзой суки прозерпинки, кобелька до да сучонку на племя подарил. С той поры Чуркин на ярманку ни ногой. А кто с князем Алексеем Юрьевичем смело да умно поступал, того любил. Раз один купчина прогневал его. Отобедавший в заборье не пожелал с барскими барнями да с деревенскими девками в саду повеселиться. Спешным делом отговаривался. Получение еде предвидится от сибирских купцов. Соснувший маленько после обеда узнал князь, что купчина его приказу сделался ослушан. Тихонько на ярманку съехал. Но «Ну, говорит, черт с ним. Была бы честь предложена. От убытка бог избавит. Пороть не стану, а до морды доберусь не пеняй. И попадись он князю на другой день за балаганами. А тут песок сыпучий, за песком озеро, дно ровное до да покатое, от берега мелко, а на середке дна не достанешь. Зато ни ям, ни уступов нет ни единого. Завидевши Купчину, князь остановился, пальцем манит его к себе. Поди-ка, мол, сюда. Купчина смекнул, зачем зовет. Не идет, да о сожжениях в двадцати от князя, говорит ему. «Нет, ваше сиятельство, ты сам ко мне поди». «А я не пойду, для того, что ни зуботрещин твоих, ни кошек, ни плетей не желаю». «Ах ты, оршинник этакой!» – закричал князь Алексей Юрьевич, да к нему. «А купчина парень не промах, задал козеру тягача, а песок тут сыпучий, ноги так и вязнут». Князь Алексей Юрьевич вдогонку, распалился весь, запыхался, все бежит, сердце-то уж очень взял его. «Вязнут ноги у купчины». Вязнутый у князя. Вот Купчина догадался. Оглянулся назад, видит князь, шага хвоста от него. Эх, думает, успею. Сел, сапоги долой, да босиком дальше пустился. Бежать-то ему так вольготнее стало. Видит князь, Купчина умно поступил. Сам сел, тоже сапоги долой, да босиком дальше. Купчина к озеру, князь тоже. Забрел Купчина по горло, а князь по грудь. Остановился... Да перстиком Купчину и манит. Путь говорит ко мне, разделаться с тобой хочу. А Купчина в ответ тоже пальцем манит, да свое говорит. Нет, ваше сиятельство, ты ко мне, путь, а уж я не пойду. Да ведь ты, подлец, утопишь. Там уж, что бог даст, а к тебе не пойду. Перекорялись, перекорялись, а друг к дружке не пошли. Хоть время стояло и жаркое, а оба, стоя в воде, продрогли. «Ну, — говорит князь, — люблю молодца за обычай, едем в заборье обедать, зло твое я забыл». «Врешь, ваше сиятельство, — говорит Купчина, — обманешь, выпаришь? «Пальцем не трону», — отвечал князь Алексей Юрьевич. «Ей-богу, пальцем не трону». «Обманешь, ваше сиятельство?» «Ей-богу, не обману, право не обману. А ну, перекрестись!» И стал князь, стоя в воде, креститься и всеми святыми себя заклинать, что никакого дурна над Купчиной не учинит. Дал Купчина веру, поехал в заборье. Не то, чтобы выдрать, приятелем сделал его. Дом каменный в Москве подарил. Бывало, что есть, вместе, чего нет, пополам. Двух дочерей замуж повыдал. В посаженных отцах у них был, сына вывел в чины. После в Зимогорске вице-губернатором был. От соли, да от вина страх как нажился. «А ведь утопил бы ты меня, Конан Фадеич, бы я к тебе тогда подошел», — скажет бывало князь. «А как знать, чего не знать?» — отвечал Купчина. «Чтобы Бог указал, то бы я над тобой ваше сиятельство и сделал». «И то оба, да после того и почнут целоваться». «И всегда и во всем так бывало» то удалую шутку удерет, либо тыкнет князю прямо в нос, не боюсь де тебя, того жаловал и в чести держал. Да вот какой случай был. В летнюю пору после обеда садился бывал он в кресло подремать маленько. Кресло ставили на балконе, задние ножки в комнате, а передние на балконе. Так на пороге и дремлет. И тогда по всему заборью и на Волге на всех судах никто пикнуть не смей не то на конюшню. Флаг над домом особой выкидывали, знали бы все, что князь Алексей Юрьевич почевать изволит. Дремлет он этот раз, а борчонок из мелкопоместных знакомцев, что из милости на кухне проживал, тихонько возле дома пробирается, а в нижнем жилье под самым тем балконом жили барышни-приживалки, вольные дворянки, и деревни у них свои были да плохонькие. Оттого в заборье на княжеских харчах и проживали. Барчонок под окна. Говорить не смеет, а Туруса на колесах барышням подпустить охота. Стал руками маячить, а сам не гугу. Барышням не втерпешь, похохотать охота, да гроза наверху. Не смеют. Машут барчонку платочками. Уйди, дескать, пострел, до греха. А барчонок маячил-маячил, да как во все горло заголосит, «Ни одна того полидороженька!» Заорал, да и драпа. Вершники, что у крыльца стояли, его не заприметили, сами тоже вздремнули, час был полуденный. Так Борчонок и скрылся. Пробудился князь. Грозен и мрачен, руки у него так и дергает. «Кто дороженьку пел?» спрашивает. Побежали, сломя голову во все стороны, ищут. Оборченок себе на уме, семью собаками его не сыщешь. Улегся на сеннике, спит тоже будто. Кроме барышень никто его не приметил, а те известное дело не выдадут. «Кто дорожень пел? кричит князь Алексей Юрьевич. Бегают холопи, не могут найти. «Кто дорожень пел? кричит князь. На крыльцо вышел арапник в руке. «Не знают, что доложить, бегают, рыщут» дознаться не могут. «Кто дорожень купел?» – на все село кричит князь Алексей Юрьевич. «Сейчас передо мной поставить, не то всех запорю!» Не могут найти. Рычит князь, словно медведь на рогатине. Ушел в дом, зеркала звенят, столы трещат. Старший дворецкие и холопи все кланяться стали Ваське-песеннику. «Возьми на себя, виноватого сыскать не можем!» «Васька себе на уме. Уперся. Спина-то, говорит, моя, не ваша. Да еще чего доброго, пожалуй, и в пруд угодить. Не желает. Стали ему кучиться со слезами. Дворецкий, мол, тебя выручит, а на всякий случай вот тебе десять рублев деньгами. Десять рублей в старые годы деньги были большие. Почесал в затылке песенник. И спины жаль, и с деньгами расстаться неохота». Ну, говорит, так и быть, идем. Только смотри же, коль не из своих рук станет пороть, так вы, черти, полегче. А тем временем князь распалился без меры. Всему холопству кричит по тысячи кошек. Все шлихетство плетьми задеру. Да спросить у барышень они должны знать. Не скажут, юбки подыму, разгачами угощу. Страх смертный. «Пикнуть не смеет никто, дышать боятся!» «Кошек!» – зарычал. Зычный голос по заборью раздался, и всяка жива душа затрепетала. «Ведут, ведут!» – кричат комнатные казачки, завидев дворецкого, а за ним гайдуков. Волочили они по земле, по рукам и по ногам связанного Ваську-песенника. Сел князь на софу, суд и расправу чинить. «Подвели Ваську!» Сами не живы, ни мертвы. «Ты дороженьку пел?» Спросил у песенника князь Алексей Юрьевич. «Виноват ваше сиятельство», Отвечал Васька-песенник. Замолк князь. Помолчал маленько и молвил. «Славный голос у тебя! Десять рублей ему, да кафтан, с позументом».